Хоч чоловікам не one, Да коли હિકા бачиш те, Так треба угодити. Кадлеревский. Но, ну, женка, а я нашёл жениха дочки. Вот как раз до того, теперь чтоб женихов отыскивать. Дурень, а дурень, тебе, верный народу, написано остаться таким. Где ж такие ты видел? Где ж такие ты слышал, чтоб добрый человек бегал теперь за женихами? Ты подумал бы лучше, как пшеницу срок сбыть. Хорош должен быть и жених там. думаю о barbarannie среди голодрабцев э как бы не так посмотрела бы ты что там за парубок одна свитка больше стоит чем твоя зелёная кофта и красные сапоги а как всего хуважно дует чёрт меня возьми вместе с тобой если я видел на веку своём чтобы парубок духом вытянул полк варты не поморчившись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 Только разве что заклеил на миг образину твою на возом. Ага. Да ты, как я вижу, слова не даёшь мне выговорить. А что это значит? Когда это бывало с тобою? Верну уж успел хлебнуть, не продавши ничего. Тут черевик наш заметил и сам, что разговорился черещюр, и закрыл в одно мгновение голову свою руками.